Глава шестая. «На рыбалке». «А не отправится ли нам сегодня на рыбалку?» — предложил как-то за завтраком мистер Браун. Было бы некоторым преувеличением сказать, что все члены его семейства отнеслись к этому предложению одинаково. Миссис Браун и миссис Берт встревожно переглянулись. Джонатан и Джуди завопили от восторга, а Пассингтон так обрадовался, что чуть был не свалился со стула. «И что же мы будем ловить?» — осведомилась миссис Браун, в тайной надежде, что ее супруг предложит что-нибудь безобидное и поближе к берегу. «Макрель?» — без особой уверенности ответил мистер Браун. «Ну, или каких-нибудь там сардин, короче говоря, кто за, поднимайте правую руку». Результат голосования явно пришелся мистеру Брауна по душе. 4 за, два против», — подсчитал он. «Ничего подобного, два за, два против», — строго поправила миссис Бёрд. Медведи, которые поднимают сразу по две лапы, лишаются права голоса. «Так ведь еще я не голосовал», — заметил мистер Браун, поднимая руку. «Выходит, все равно большинство «за». Тут прямо за бухтой есть один очень милый островок», — продолжал он. «Мы поплывем туда и встанем там лагерем». «Как ты сказала Генри?» — дрогнувшим голосом переспросила миссис Браун. «Поплывем?» «Именно так», — кивнул мистер Браун. «Я сегодня перед завтраком встретил Адмирала Гранди, и он пригласил всех нас на морскую прогулку». После этих слов миссис Браун и миссис Бёрд, похоже, совсем расхотелось рыбачить. Даже Паддингтон и тот повесил нос, ткнувшись им в результате в булочку, намазанную мармеладом. Адмиралом Гранди звали отставного английского моряка, который жил в Вороньем гнезде, в домике, стоявшем на утесах неподалеку от деревни. Брауны иногда встречали его на улице и всякий раз трудом удерживались, чтобы не шарахнуться в сторону при звуках его голоса, напоминающего рев проржавевшего охотничьего рожка. Когда они повстречались в первый раз, адмирал так зычно поприветствовал их с вершины утеса, что миссис Браун перепугалась, как бы в горах не случился обвал, а бедняга Пазингтон со страху уронил в море вафельный стаканчик с мороженым. «Уже три дня наблюдаю за вами в телескоп!» «Увидел ваши шорты, ну, думаю, как петь дать, англичанин!» — гаркнул адмирал, обращаясь к мистеру Брауну. «А давеча, лопни мои глаза, еще какой-то медведь по пляжу слонялся, ну дела!» На самом деле он вовсе не такой страшный. Успокоил мистер Браун свое припуганное семейства Ему, похоже, очень хочется, чтобы мы поехали с ним на рыбалку. Соскучился, наверное, по соотечественникам. «Хм...» Глубокомысленно из миссис Бёрд. «Ну что ж, тогда надо собираться». С этими словами она встала из-за стола и отправилась наверх. Однако почти сразу же вернулась с небольшим свёртком, который протянула медвежонку. «Я как чувствовала, что нам придётся плавать по морю?» Сказала она. «От солёной воды у медведи как вы знаете, шкурка портится. Поэтому я заранее шила Падзингтону морской костюм из старого Джонатанова плащика». Падзингтон развязал свёрток и, заглянув в него, ахнул от удивления. Брауна обступили его, и не без зависти принялись наблюдать, как он примеряет непромокаемые штаны, матросскую куртку и зютвестку «Спасибо большое, миссис Бёрд!» — поблагодарил Падзингтон, поправляя и подтягивая штаны. «Ну, деваться некуда», — развел руками мистер Браун. «Теперь нам точно ничего не остается, кроме как отправиться в море». Собрав свои вещички, Брауна зашагали по извилистой мощеной улочке к пристани. Паддингтон шел точно во сне. «Приятно, если день начинается с хорошей новости, но когда в одно и то же утро тебя берут покататься на яхте и новый костюм, это уж, что называется, даже слишком». Паддингтон вообще любил суда и пристани, а Сан-Кастильскую пристань в особенности, потому что, хотя ему и довелось попутешествовать, ничего подобного ему никогда еще не доводилось видеть». Взять хотя бы то, что рыбу здесь ловили очень красивыми голубыми сетями, которые просто радовали глаз, когда их ввешивали на просушку. Да и сами рыбаки выглядели не так, как во всех других местах, потому что носили они не скошные темные синие свитера и резиновые сапоги, а красные куртки и деревянные башмаки, которые назывались «собо». Пазингтон мог часами сидеть рядом с браунами на набережной и следить, как сноют двухточки рыбацкие суденышки уходя за сардинами и возвращаясь с уловом. Поэтому-то ему так не терпел самому поплавать по морю и порыбачить. Адмирал Гранди уже прибыл на яхту и поджидал своих гостей. Когда они показались из-за поворота, адмирал вдруг передернулся и вперил в Пазингтон глаза, сверкавшие стальным блеском из-под косматых бровей. «Провалиться мне вместе с палубой!» — загромохал он. «Это еще что такое?» «Кличес шторм, а? «Вы хотите провалиться вместе с палубой, мистер Гранди?» Озадаченно переспросил медвежонок, принимаясь с неподдельным интересом рассматривать адмиральскую яхту. Вроде с виду она была вполне прочной и надежной. «Его, наверное, просто удивил твой костюм», — шепотом пояснила джузи когда адмирал бросил красноречивый взгляд сначала на солнце, а потом на Пазингтонову зютвестку. «Мой костюм?» Тут же встопорщился медвежонок, отвечая адмиралу суровым-присуровым взглядом. «Но ведь это же подарок, миссис Бёрд!» Спохватившись, адмирал галантно протянул миссис Бёрд руку. «Добро пожаловать на борт, мадам!» — рявкнул он. я «Ежели не то, — сказал, — извините прошу. Сначала женщины медведи если хочешь мешок, будешь вперед смотрящим!» — добавил он, когда Пазингтон вскарабкался по трапу. «Ступай на нос и слушай мою команду!» Пазингтон вскинул лапу к зьют-вестке и помчался на нос. Он не совсем понял, что должен делать в комод смотрящий, тем более, что никакого комода на носу не оказалось. Однако лишний раз порадовался, что не забыл прихватить свой театральный бинокль и, поднеся его глазам, несколько минут деятельно осматривал горизонт. Не хотелось ему огорчать миссис Бёрд, которая положила столько труда на его морской костюм, Но, честно говоря, он уже пожалел, что не послушался адмирала Гранди и не отложил примерку до ближайшего шторма. Во-первых, день был довольно жаркий, во-вторых, штаны оказались великоваты и все время сползали, так что приходилось придерживать их одной лапы, что очень мешало смотрению Внезапно в его размышления вторгся зычный крик, налетевший откуда-то с кормы. «Перед, смотрящий, готовь!» Адмирал как раз закончил осматривать яхту перед отплытием. «Гляди на флюгер!» — прорал он затем, указывая на треугольный флажок, развивавшийся на верхушке мачты. «Показывает, куда ветер дует!» — пояснил он миссис Бёрд, которая уселась на корме, загородившись зонтиком. «Очень важная штука!» «Эй, внизу, подтяни концы!» — крикнул он мистеру Брауну, тот уже убрел куда-то в каюту. «Вперед, смотрящий, медведь!» «Отдать швартовые!» Паддингтон, безотлучно стоявший на носу яхты, от адмиральских воплей окончательно запутался. Плавать под парусом оказалось куда сложнее, чем его казалось поначалу. Во-первых, он не понял, кому он должен отдать котов. Да и где этих котов взять для начала? Никаких котов нигде не было, только чайки. Да и те, по большей части, мирно дремали на воде. Во-вторых, адмирал велел ему подтянуть штанцы. И этому распоряжению Паддингтон и вовсе удивился, потому что... Хотя штаны его действительно сползали все ниже и ниже, он никак не думал, что кто-нибудь это заметит. Торопясь исполнить приказ, он схватил первую попавшуюся веревку и принялся обматывать ее вокруг пояса. «Все наверх!» — взревел адмирал. «Ставлю парус! Нет ничего лучше парусного судна!» Продолжал он довольным тоном, не приставая тянуть веревку. «Терпеть не могу все эти моторные посудины!» «А ведь и правда чудесное зрелище!» — согласилась миссис Браун, когда огромное белое полотнище упруго выгнулось на ветру. Впрочем, она тут же осеклась и испуганно уставилась на адмирала. «В чем дело?» — спросила она. «Куда это ваш косолапый приятель запропал?» — поинтересовался адмирал. «Уж не за борт ли свалился?» «Господи помилуй!» — ахнула миссис Бёрд. «Куда он действительно мог подеваться?» Брауны перегнулись через борт и уставились в воду, но Пазингтона там не было и в помине. «Пузырей не видать», — заметил адмирал. «А что не слыхать ничего это понятно как эти олухи галдят на берегу?» и «То ты сирены-то, проходной, не услышишь, не только медвежий воплей!» Брауны оторвали глаза от моря. Адмирал не ошибся, на берегу действительно стоял страшный гвалт. Чуть ли не все рыбаки на пристани отчаянно махали руками, некоторые при этом указывали куда-то в небо. «Тысяча чертей!» — взревел адмирал, подскакивая и заслоняя глаза от солнца ладонью. «Вот он где, висит как корзина на верхушке мачты!» «Я просто пытался подтянуть штанцы!» — обиженно пояснил медвежонок, когда его опустили обратно на палубу. «С меня морской костюм все время сваливался, и я, наверное, подвязал его не той веревкой». «Вот что!» Поспешно вмешалась миссис Бёрд, пытаясь успокоить бурю, прежде чем она разразится. То есть прежде чем адмирал заговорит. «Я думаю, лучше тебе посидеть со мною на карме. От греха подальше». С пристани на них уже глазела довольно большая толпа, и миссис Бёрд совсем не понравилась физиономии адмирала. Очень уж густо она побагровела. Пазингтон отряхнулся и без лишних разговоров отправился с миссис Бёрд на корму. Адмирал же тем временем восстановил порядок, и приготовился снова поднять парус. Через несколько минут все уже шло как по маслу, и вскоре яхта выскользнула из бухты и взяла курс в открытое море. Джонатан и Жуди сидели на палубе, глядя, как волны разбивают нос яхты, а мистер Браун тем временем закинул с кормы удочку. Пазингтон решил не отставать и примастился рядышком с бечевкой и гнутой булавкой, которую миссис Берт нашла в своей сумочке для рукоделия. Столько вокруг было всего нового и интересного, что они не успели оглянуться, как яхта уже пристала к острову. Кроме поклажа адмирала, на берег надо было спустить палатку мистера Брауна и большую корзину со всякими лакомствами, которые миссис Бёрд закупила в деревенском магазине. Так что пока Джуди, Джонатан и Медвежонок готовились к разведывательной экспедиции вглубь острова, адмирал и мистер Браун принялись разгружать яхту. Едва они вытащили на берег первую партию груза и собрались идти за второй, адмирал вдруг испустил особенно громкий вопль и принялся пританцовывать на одном месте тысячи пальцем в море. «Уплыла!» — голосил он. «Моя яхта уплыла!» Брауны посмотрели туда, куда он указывал, и с ужасом убедились, что яхта действительно покачивается на волнах, причем довольно далеко от берега. что бы я провалился!» — бушевал адмирал. — Что, никто не догадался ее привязать? Брауны переглянулись. Им так хотелось поскорее попасть на остров, что они предоставили заботу о яхте адмиралу. — Мы думали, вы привяжете, — пояснил мистер Браун. — Пятьдесят лет я в море, — не унимался адмирал, стопотом носясь взад-перед по берегу. И ни разу еще не терял корабля, уж тем более не застревал на необитаемом острове, но экипаж мне достался. — Может быть... «Подать сигнал бедствия или еще что-нибудь такое?» Расстроенно предложила миссис Браун. «Нечем», — буркнул адмирал. «Вся сигнальная ракета на борту». «И спички тоже», — горестно прибавил мистер Браун. «Так что нам даже костер не развести». Адмирал еще несколько раз пробежался по берегу, бормоча что-то себе под нос, а потом, наконец, остановился и ткнул пальцем в палатку мистера Брауна. «Вон там, где травка, будет масштаб объявил он. Пойду посижу спокойно и подумаю, как дать этим береговым олухам знать, что мы терпим бедствие «Давайте я вам помогу поставить палатку, мистер Гранди», вызвался Пазингтон, которому не сиделось на месте. «Спасибо, медведь», — хмуро согласился адмирал. «Только вяжи узлы покрепче, чтобы от штуковина не рухнула мне на голову с первым же ветерком». Оставив пригорюнившихся браунов на берегу, обсуждать нерадостную перспективу провести на острове всю ночь. Адмирал подхватил палатку и зашагал вверх по склону, а Падзингтон засеменил следом. Палатка мистера Брауна давно уже вызывала у медвежонка особый интерес. Раза два он натыкался на нее, когда обследовал чердак дома, но видеть ее в развернутом виде ему еще не доводилось. Когда они с адмиралом выбрались на травку, пазингтон уселся на ближайший обломок скалы и принялся внимательно наблюдать, как адмирал снимает чехол и аккуратно извлекает оттуда плотно скатанный кусок белой парусины, какие-то деревянные палочки и целую связку веревок. Сорудив из деревяшек два опорных столба одинаковой длины, адмирал подсунул их под парусину и ловко поднял все сооружение в воздух. «Я подержу столбы, медведь», — гаркнул он, заползая внутрь, «а ты крепи растяжки, колышки в мешке». Паддингтон тут же вскочил с камня. Он понятия не имел, что такое растяжки и зачем нужны кулушки в мешке. Но ему ужасно хотелось поскорее сделать что-нибудь полезное. Поэтому он всю прыть помчался туда, где остался лежать чехол. Добежав, он заглянул внутрь. Ура! Кроме деревянного молотка и каких-то отструганных палочек, там лежала еще и книжка с инструкциями. Паддингтон любил книжки с инструкциями, особенно такие, в которых много картинок. А в это их оказалось предостаточно. На обложке красовался дяденька, который бодро вбивал деревяшки в землю. И хотя на дяденьке были шорты, а сам он выглядел этаким добродушным толстяком и ни капельки не походил на тощего и сердитого адмирала, Паддингтон сразу понял, что толк с этой книжки будет и немалый. «Куда ты подевался, медведь?» долетел до него бас адмирала, приглушенный палаткой. «Шевели лапами! Думаешь, легко ее держать?» медвежонок поднял голову и с удивлением обнаружил, что пока он читал, адмирал с палаткой переместились довольно далеко от того места, где они стояли поначалу. Здесь над берегом гулял ветер, и адмиралу, судя по всему, стоило больших усилий держаться на ногах, а палатка над ним надулась, как парус. «Сейчас, мистер Гранди!» — завопил Пазингтон, размахивая молотком. «Иду!» Заглянув еще разок в книжку с инструкцией, Он набрал полные лапы колышков и помчался на помощь палатке и адмиралу. Паддингтон любил заколачивать гвозди и несколько минут с огромным удовольствием гонял в землю колышки и привязывал к ним веревки, туго натягивая, как и учил адмирал. Веревок оказалось очень много, на вид куда больше, чем на картинке, и Паддингтону несколько раз пришлось бегать к чехлу за новыми колышками, так что времени у него шло куда больше, чем он рассчитывал. А кроме того... Адмирал все время понукал его и велел торопиться, так что Падзингтон все сильнее запутывался, и узлы, которые вначале-то были далеко не такими тугими и аккуратными, как на картинке, становились все больше и больше похожи на клочки безнадежно запутанной пряжи. «Разве у нас новая палатка?» — осведомилась миссис Бёрд, которая следила за всем этим с берега. «Нет, все та же старая», — удивленно ответил мистер Браун. «А почему вы спрашиваете?» «Да что-то она на старую не похожа» ответствовала миссис Бёрд. «Старой была совсем другой форма. Это какая-то больно уж мешковатая, да но «Да, ведь верно», — согласился мистер Браун. «Ну и ну». «Вот что», — решила миссис Бёрд. «Пойдемте-ка посмотрим, что там происходит. Надо сказать, мне все это совсем не нравится». Если бы Пазингтон расслышал последние слова, он согласился бы с ним от всей души, потому что, вколотив, наконец, все колышки и завязав все узлы, Он стал чтобы полюбоваться плодами своих усилий, и с удивлением обнаружил, что адмирал куда-то исчез. Да и палатка вышла, но ну, ни капельки не похожей на ту, которую он видел на картинке. Та была точь-в-точь, точь, как маленький и домик, имелась даже и дверь, возле которой стоял дяденька в шортах, свежий как огурчик, с улыбкой на физиономии, и махал рукой восхищенным зрителям. Утерев лоб и еще раз оглядев палатку мистера Брауна, Пазингтон, вынужден был признать, что она больше смахивает на ворох неглаженного белья, на котором тут и там видны какие-то бугорки и выпуклости. Фадзингтон на всякий случай обошел палатку по кругу, внимательно разглядывая ее со всех сторон. Но нигде не обнаружилось даже щелочки, не говоря уж о двери. А хуже всего нигде не было видно не только улыбающейся физиономии адмирала, но даже и самого адмирала. Совсем растерявшись, медвежонок постучал по одному из бугорков молотком. «Девы? Мистер Гранди!» — окликнул он. «Грррр!» — донеслось из палатки. «Это моя голова!» Падзингтон надскочил как ужаленный, в попыхах зацепился за одной из веревок и чуть не упал. «Выпусти меня, медведь!» — гремел адмирал. «Не то я тебя вздерну на рее!» Падзингтону совсем не хотелось, чтобы его вздергивали на рее, чтобы такое не было. Поэтому он снова уткнулся в инструкцию, решив проверить, не пролеснул ли нароком какую-нибудь важную страничку. Но в инструкции не оказалось специальной главы о том, как убирать поставленную палатку. А уж о том, как вызволять запакованных адмиралов, и вовсе не было ни слова. Паттингтон попробовал подергать за веревки, но лучше от этого не стало, скорее наоборот, потому что чем больше он дергал, тем громче ругался адмирал. «Паттингтон!» — скричала миссис Берт, выбегая на полянку, под аккомпанемент особенно громкого адмиральского вопля. «Что, скажи на милость, тут происходит?» «Я и сам не пойму», — сознался Паддингтон. «У меня с веревками какая-то путаница вышла. Лапами узлы очень трудно завязывать. Вы же знаете». «Вот это да!» — восхищенно проговорил Джонатон, наклоняясь над палаткой. «Вот ты ж действительно путаница так путаница. В жизни еще таких узлов не видел. Даже когда мы с классом в поход ходили». «Ох ты, батюшки!» — ахнула миссис Бёрд. «Надо поскорее что-нибудь придумать, а то он чего доброго совсем задохнется». Брауны по очереди склонялись над палаткой и разглядывали веревки, но чем больше они теребили и дергали, тем туже затягивались узлы, и тем слабее становилось сипение адмирала. Но вот когда они уже совсем потеряли надежду вызволить злосчастного моряка, их прервали самым неожиданным образом. Они так увлеклись распутыванием пазингтоновых узлов, что совсем перестали замечать, что происходит вокруг. Опомнились они лишь, когда услышали совсем близко чьи-то голоса и, подняв голову, увидели, что к ним приближается целая компания рыбаков из деревни. «Приняли ваш сигнал бедствия, месье», — на ломаном английском сказал предводитель компании. «Сигнал бедствия?» — недоуменно переспросил мистер Браун. «Так точно, месье», — подтвердил рыбак. «Мы увидели его за много-много миль». «Юный джентльмен-медведь из гостиницы махал белым флагом, призывая на помощь, а потом мы заметили в море яхту миссию адмирала и поспешили вас спасать». Мистер Браун отступил в сторонку, рыбаки засуетились вокруг палатки, осматривая узлы и прикидывая, как их развязать. «Хотел бы я знать», — задумчиво проговорил мистер Браун. «Один Падингтон у нас такой, или все медведи рождаются под счастливой звездой?» «Груф!» — всотый раз ухнул адмирал, слушая историю своего спасения. Даже рыбакам далеко не сразу удалось распутать падингтоновые узлы. И когда адмирала наконец-то вызволили, лицо у него было цветовареного рака. Однако, как только он узнал, что яхта его нашлась и стоит на якоре в бухте, он в мгновение ока утихомирился. А потом даже развеселился и принял деятельное участие в играх на берегу много тебе благодарен, медведь!» пробасил он на обратном пути, протягивая Пазингтона руку. «Эх, мне бы в старые дни побольше таких молодцов в экипаже! Вот уж что называется, утешил старика!» «На здоровье, мистер Гранди!» Отозвался Пазингтон, протягивая в ответ лапу. Он так и не понял, почему все его благодарят. Он-то, наоборот, ожидал получить хорошую взбучку. Однако он был из тех медведей, которые не задают лишних вопросов если им вдруг улыбается судьба. «Какао любишь?» вдруг ни с того ни с сего рявкнул адмирал. У Пазингтона накруглились глаза. «Да, очень!» выпалил он. Брауны переглянулись, недоумевая, как адмирал догадался. «Поплаваешь по всем морям. Узнаешь, небось, медвежьи повадки!» буркнул адмирал Гранди. Они как раз входили в бухту. Адмирал прикрыл ладонью глаза. За крышами деревни сверкнуло последним лучом заходящее солнце. «Небось, настоящего корабельного какао вы еще не пробовали», — заявил он. «Сам варю его в ведре. Но как, значит, зайти ко мне в каюту и выпить? По чашечке перед сыном». На это брауны ответили дружным «Ура» и даже позволили Падзингтону поднять сразу обе лапы в знак согласия. Прогулка получилась на диву приятная и веселая. И хотя они не только не поймали, но даже и не увидели ни одной рыбешки, в одном все были единодушны. Завершить такой день надо чашкой настоящего корабельного какао, как и полагается истинным морякам.